208. Alice Island Lower East Side. С 1881 по 1924 год в Соединенные Штаты из Восточной Европы прибыло примерно в 2,5 миллиона евреев. Для большинства тех, кто приехал в Америку после 1892 года, первой остановкой после долгого пути был Alice Island, Крошечный островок между Манхэттеном и Стейт-Айлендом. Хотя по логике вещей Элис-Айленд должен был быть вспоминаться теплыми чувствами, на деле он стал сценой, на которой разыгралась немало трагедий. Здесь проверяло состояние здоровья мигрантов. У тех, у кого обнаруживали некоторые глазные болезни или инфекции, отправляли обратно в Европу. Если кого-то объявляли больным, члены его семьи должны были сделать мучительный выбор. Все вместе вернуться в Европу или отправить туда одного больного. Иногда мигрантов отказывались принять по другим причинам. Известен случай, когда чиновники Элис Айленда отправили назад русского еврея на том основании, что он убийца. В действительности он мстил тому, кто во время погрома убил членов его семьи. Это разъяснение не произвело впечатления на чиновников Элис Айленда и его отправили назад, отдав тем самым в руки царских судей. В известном стихотворении на Идиш запечатлена оценка, данная этим обреченным на муки человеком американской юстиции. У них есть статуя свободы, но эти люди с каменными сердцами. Однако подавляющее большинство евреев и других эмигрантов благополучно проходили испытания элис айленда и были пропущены в Соединенные Штаты. Первым местом поселения становился Лоур-Истсайд на острове Манхэттен. Одно время этот район был самым густонаселенным во всей стране. Квартиры были маленькими, семьи большими. никому не удивляло, когда 7-8 человек селились в трехкомнатной квартире. Помимо этого, до создания профсоюзов люди часто выполняли штучную работу на дому, как правило, по заказам компании готового платья. Исцайд был центром еврейской культуры и религиозной жизни. С небольшим театром, где разыгрывали спектакли на идыш, и сотнями крошечных синагог. Штиблах, в единственном числе Штибл. Это название восходит к небольшим местечкам России и Польши откуда прибыло большинство евреев. Возникли сотни landslanschaften, землячеств, объединявших выходцев из того или иного городка Европы. Прошло более полувека, с тех пор как евреи в массовом порядке начали покидать Lower East Side. Но этот район остается центром кошерных ресторанов, магазинов, торгующих еврейскими книгами, продуктами питания и ритуальными принадлежностями. До сих пор на Лауэр и Цадь можно купить пикули, которые продаются прямо из огромных бочек, воскресный день накануне осеннего праздника Суккот. Тысячи евреев стремляются сюда со всего Нью-Йорка, чтобы купить на уличных базарах лулавы и троги.